Может, как-нибудь попытаться его отобрать. Бетти не могла иметь детей и любила Рики не меньше, чем меня. И тут я решил, к чему ей рассказывать? Только даром пугать. А Анжелику я и так никогда уже не увижу. Мы лежали в постели, разговаривая о встрече завтра вечером с ее отцом. Его называли Старик. И о фонде Бетти Келлингем, финансировавшем борьбу с лейкемией, которую Бетти основала тогда, когда мать умерла от лейкемии, а отец перенес всю любовь на младшую дочь Дафну. До того, как мы поженились этот фонд играл главную роль в ее жизни а теперь отошел на второе место после меня и рики как раз начиналась ежегодная компания и наш ужин с тестем был для нее очень важен поскольку и бетси и поль фаулер работавшие у нее менеджером рассчитывали что компания успешно стартует снушительного «Чека от старика». батя знала, что с ним будет нелегко, ибо старик в своей пресловутой надменности был не только деспотичен, но и скользок, как угорь. Но рассчитывала, что сумеет вытянуть чек, и эта уверенность наполняла ее блаженством. Ее настроение передалось и мне — И я быстро выбросил из головы десятую западную. Я был дома с женой, которую любил. Все было нормально. Все было хорошо и прекрасно. И в этом настроении я уснул. Снилась мне Анжелика. Сметенный, призрачный сон. И я проснулся в испуге слышал рядом тихое дыхание Бетти. Но сон оставался перед глазами, и мне вдруг показался несправедливым контраст между моим счастьем и падением Анжелики. Во мне вдруг проснулось чувство вины, и прожитые вместе годы, которые я упорно пытался забыть, против воли открылись передо мною, как страницы загадочной рукописи, извлеченной со дна сундука. Все началось так банально, как отставной морской пехотинец, я, болезненно честолюбивый студент, за казенный счет заканчивал Клакетонский колледж, где училась и Анжелика, прекрасная и темпераментная дочь овдовевшего профессора английского языка. Перелом в наших отношениях произвела, разумеется, моя книга «Зной юга». В творческом запале, подзадориваемой очаровательной Анжеликой, я меньше чем за шесть месяцев написал свой первый роман. Когда издатель, к моему немалому изумлению, Зной Юга принял, мы поженились. И когда книгу, к еще большему удивлению, похвалили критики и купил Голливуд, мы сказали Клакстону прощай и отправились через океан в Европу. После полугода романтических странствий по Испании, Италии и Франции. Мы сняли домик в Провансе. Там должна была начаться наша новая богатая жизнь. Уже года я не вспоминал наш дом в Провансе. Но теперь, когда я его представил, какая-то неведомая сила превратила мою постель в наше ложе в Провансе. И возле меня... Спокойно спала Анжелика. В мою ладонь скользнула женская рука. И долю секунды...